Глава восьмая После той необъяснимой вспышки гнева, Регина видела Кэссиди все реже и реже. Иногда они занимались в библиотеке час или два, но чаще всего Регина была предоставлена самой себе. Даже на общих трапезах соседка не всегда появлялась, хотя обычно они обедали вместе. Регина чувствовала себя отчужденной, брошенной, ненужной ни Кэссиди, недругим другим девушкам, воротящим нос от них обеих. Перебирая в голове неприятные мысли, Регина прогуливалась вокруг замка, как вдруг, подходя к воротам, застала чужой разговор. Она притаилась за углом и вслушалась. Один из голосов был ей знаком, и краем глаза из своего укрытия Регина рассмотрела светловолосого юношу, которого совсем недавно встретила в лесу. Рядом с ним стояла его сестра, Эвелин, с короткой стрижкой. Несколько раз Регина встречала ее в столовой и гостиной, но они так и не познакомились поближе. Эвелин кричала на брата. Голос ее с каждой фразой становился на тон выше. «Последний раз, говорю, заканчивай с этим, или ты хочешь добиться отлучения!» Кайден что-то негромко ей возразил, но расслышать его слов не удалось. После сказанного он резко развернулся и зашагал прочь. «Ну и скатертью дорожка!» — крикнула ему вдогонку сестра, но Кайден был уже далеко. Регина украдкой смотрела, как Эвелин вытирает намокшие от слез щеки. Только, видимо, шпион из нее вышел никудышный, поскольку Эвелин ее заметила и прокричала. «А ты какого черта там подслушиваешь?» «Не идти тебе в разведку, Регина», — подумала она с раздражением и показалась из-за угла. «Прости, я невольно подслушала ваш разговор, не хотела мешать». Регина и сама прекрасно понимала, насколько неубедительно это прозвучало. Однако Эвелин просто махнула на нее рукой, едва сдерживая новый поток слез. Короткие волнистые волосы ее были немного всклокочены. Издали они с братом казались похожими, но вблизи Регина подметила, что глаза у Эвелин не голубые, а ореховые, да и ростом она пониже. — Кайден рассказывал, что вы знакомы, — сообщила Эвелин, немного успокоившись. Регина стояла рядом, но старалась не нарушать личных границ. — Да, мы случайно столкнулись в лесу. «Это все просто ужасно», — покачала головой Эвелин. Регине показалось, что она рада сменить тему. «Не понимаю, кому пришло в голову заниматься запретной магией?» «Не имею понятия, но мне от этого тоже не по себе», — подтвердила Регина и обхватила себя руками, ощутив осенний холод даже под теплым плащом. Перед глазами вновь предстала груда обнаженного розового мяса, а в ноздри проник смрад гниющей плоти. Эвелин смолкла ненадолго, а потом сказала. «Девочка, мне нравится, что ты водишь дружбу с Кэс». Ведьма смотрела на Регину доброжелательно, но в голосе ее проскочили строгие недовольные нотки. «Почему?» Эвелин закусила губу, а потом схватила Регину за руку и повела к замку. «Идем, я расскажу». После осенней прохладцы приятно было пристроиться в кресле у камина, вытянув ноги поближе к огню. Эвелин принесла с кухни по чашке горячего чая, протянула одну Регине и села в соседнее кресло. В аромате чая Регина угадала жасмин и с наслаждением отпила глоток. «Девочки недолюбливают Кэссиди», сказала Эвелин, отпив из своей чашки. «А некоторые из них даже побаиваются. Говорят, она жуткая. За то время, что мы занимались вместе, Я не заметила за ней ничего жуткого. Регина грела пальцы о теплую кружку. У нее острый язык, но ко мне Кэссиди отнеслась с добром. Без нее было бы гораздо тяжелее привыкнуть ко всему здесь, особенно учитывая, что я в Кайлихе вообще не по своей воле. «Это верно, Кэссиди — самая одаренная ведьма из всех нас», — кивнула Эвелин. От Регины не укрылся оттенок зависти, проскользнувший в ее словах но характер у нее скверный. Она плохо ладит с окружающими, часто делает что-то наперекор старейшинам. Да о чем говорить, если она то и дело шныряет в мир людей, будто ей закон не писан?» Регина вспомнила давний разговор с Кэс о жизни среди простых людей и поняла, что соседка слукавила, выказав свое презрение к цивилизации. «Ее хоть раз наказали за подобные проступки?» — спросила Регина. «Да, однажды Кередвена так разозлилась, что на полгода запретила Кэс участвовать в колдовских празднествах». Она пропустила прошлый нечестивый бал, а это, пожалуй, худшее наказание из всех после разве что отлучения. «Что такое отлучение?» «Отлучение отковано», — пояснила Эвелин. «Другими словами, изгнание из ведьмовского сообщества, хотя изгнание еще не так ужасно. Куда хуже, когда на ведьму или колдуна накладывают заклятие забвения». «Забвение?» — протянула Регина, вспоминая неприятное слово. «На мою мать наложили забвение». Ей вдруг стало невыносимо пусто на сердце, и она пожалела о сказанных вслух словах. Наверное, не стоило делиться с сокровенным с девушкой, которую она знала от силы десять минут, но слова, как вылетевшие из клетки птицы, неуловимы. Регина поставила пустую чашку на стол. «Я знаю, это больно, потерять родных», — тихо сказала Эвелин, и от ее успокаивающего голоса Регине стало теплее. «Мы с братом рано лишились матери», — Она умерла при родах. Мы остались с отцом, главой друидского клана Альтамиром. Если бы все повернулось иначе, и мама осталась жива, она бы лично наставляла меня в коване с малых лет. Но отец не мог заменить мать и отправил меня на попечение Гердвены. Кайден остался с ним, как истинный друид по крови. Так нас разлучили и начали обучать раньше остальных, чтобы мы не шатались без дела, когда подросли». Поначалу нам позволяли видеться с Кайденом достаточно часто. Мы ведь двойняшки. Долгая разлука обтачивает нас, как вода камень, калечит нашу духовную связь. Мы нуждались друг в друге, как в пище или в воде. К тому же отец так горевал после смерти нашей матери, Дейдри, что до нас ему не было никакого дела. Иногда мы даже ощущали себя сиротами при живом-то отце-друиде. Нам не хватало его любви и участия, как не хватало и матери, которую мы не успели узнать. «Все, что нам о ней известно, мы с Кайденом почерпнули со слов других ведьм, поскольку отец чаще угрюмо молчал, храня о ней память особняком ото всех, в том числе от родных детей. В Коване говорили, что сама королева Сидов позавидовала красоте Дейдри, разгневалась и наслала на нее проклятие. И ни ведьмовская магия, ни колдовство друидов не способны были его снять. Спасти удалось лишь детей, и только Ковану мы с братом обязаны жизнью. Регина искренне посочувствовала Эвелин. В какой-то мере она разделила ее горе и ощутила, как в груди разрасталась засасывающая пустота, а привкус жасмины на языке сменила горечь потери. «Мне очень жаль. Меня отец никогда особенно не жаловал. Говорил, я слишком похожа на мать и не мог даже спокойно на меня смотреть. Зато Кайден сейчас – лучший его ученик. Гордость клана. Эх, если бы он еще не был таким страшным упрямцем!» Регина помолчала немного, а потом осмелилась спросить. «Почему вы ссорились?» Эвелин лишь отмахнулась. «Не бери в голову. Кайден, он... В общем, иногда он делает то, чего я не в силах понять и оправдать. Пусть он мне и брат». Регина не стала мучить Эвелин расспросами, но в голову закрались смутные подозрения. Она слышала, как Эвелин просила брата чего-то не делать, явно того не одобряя, и встретила его Регина в лесу, возле злополучной скверны. «Что Кайден там делал? Мог ли он сотворить темное таинство?» А возвращаясь к Кэссиди, Эвелин поставила пустую кружку на столик. Они ней давно ходит дурная слава, во многом благодаря ее матери. Водительская с Кэс дружбу может быть опасна. Она тебя испортит. Регина хотела было спросить у Эвелин и о своей маме, но их прервал нежданный голос из-за спины. «И как давно я порчу юных ведьм, Эвелин?» Они испуганно обернулись. В дверях гостиной стояла Кэсиди, опиралась на дверной косяк и скрестила руки. Ее рыжие волосы казались ярко-красными, отражая отблески пламени, а в глазах опасно плясали огненные искры. Эвелин мастерски сдержала себя в руках и никак не отреагировала. Она молча встала и, проходя мимо Кэссиди в дверях, тихо сказала ей «Ты знаешь, о чем я». На этих словах Эвелин гордо вышла из комнаты. Кэссиди резко повернула голову к Регине и ехидно бросила. «Чего расселась, ведьма из Блэр? Вместо сбора местных сплетен на моей персоне, пойдем лучше займемся действительно полезными вещами». Они с Кэссиди снова заняли библиотеку, продолжая штудировать пухлый травник. В колонии состояли девять молодых девушек, не считая наставниц. Но порой казалось, что никто, кроме них двоих, сюда не заглядывает. Тусклый свет, что пробивался сквозь витражные окна, выхватывал порхающие в воздухе золотистые пылинки. Регина боялась нарушить молчание и украдкой посматривала на соседку по комнате, которая сосредоточенно листала книги и выискивала важную информацию. В какой-то момент Кесади уставилась на стол перед собой, перестала переворачивать страницы и уверенно сказала «Знаю, какой вопрос тебя мучает, ведьма из Блэр». Она заправила кудрявую прядь за ухо. «Может, хватит меня так называть?» — раздраженно попросила Регина, закатив глаза к потолку. «Много интересного, Эвелин насплетничала обо мне», — спросила Кэссиди, захлопнув книгу и сложив поверх нее острые локти. «Не очень», — честно ответила Регина, рассматривая на ветхих страницах зарисовки болотного багульника. «Сказала, ты напускаешь на девушек страх». «По-твоему, я повинна в том, что их заячьи сердечки так трусливы?» Кесиди хохотнула. «Они просто завидуют. Знают, что я лучше, и доказать обратного не могут». «Эвелин сказала, ты часто нарушаешь запреты». «Слушай», — Кесиди наклонилась к ней ближе, перебив. «Плевать я хотела на эти запреты. на чертовы тысячи лет, и правила не меняются со времен племен основателей, а мир с тех пор шагнул далеко вперед. Мне не нравится жить по старушечьим законам». «Чтить каждый день на этой святой земле, словом быть паенькой во всем. Я могла жить в обычном мире, в обычной семье, но меня вырвали оттуда и обрекли на одинокую жизнь, которую я даже не смогу посвятить самой себе. Разве тебя это не бесит?» «А как же, прыщавые мальчишки и дурацкие лекции в колледже», едко напомнила Регина ее собственные слова и откинулась на спинку стула. Кэссиди поджала губы и согласно закивала. «Инова в твой первый день я не могла сказать. Прости». «Мне хотелось тебя утешить». «Пойми, нас приучают к таким мыслям. Это похоже на секту. Всем внушается один образ мышления, и мы обязаны ему следовать. И какое-то время ты идешь по указанному пути, пытаешься не поддаваться соблазну внешнего мира, но в один момент внутри тебя будто что-то щелкает, и ты понимаешь, больше так жить невозможно. Мы же как в клетке». Регина задумалась. Она и сама скучала по прежней жизни, где все было знакомо, привычно, а самым страшным кошмаром было явиться домой позже десяти часов вечера. «Я понимаю», — кивнула Регина, — «но разве ты не боишься отлучения? Что тебя лишат сил или подвергнут забвению? Никто меня не отлучит, дорогая. Кередвена слишком сильно меня любит», — самоуверенно отмахнулась Кэс. Я не совершаю клятвы преступничества, как могла тебе наболтать наивная простушка Эвелин. Может, я и люблю изредка пофлиртовать с обычными парнями, но я не отрекаюсь от данного кованого обета. Мне просто нравится иногда подразнить старейшин, поиграть с огнем. Так я хотя бы чувствую себя живой. Отречение от цивилизованного мира — это жертва, которую ты вынуждена принести в обмен на силу. Но никто не предупреждает, насколько эта жертва велика». Из-за того, сколького я лишена здесь, запертая за каменными стенами, порой ощущая себя неполноценной. Кэссиди уставилась в пол, о чем-то задумавшись. Вид у нее стал угрюмый, под скулами ходуном заходили желваки. С ней сложно было не согласиться. Жить в полном отречении от современного мира по жестким законам Кована может не каждый. Когда столько времени торчишь в замке, возникает чувство, будто ты застрял в Средневековье. Даже самолеты не летали над холмом, словно замок находился в мертвой зоне. Вполне естественно, что у Кэссиди возникало желание увидеть нечто большее, чем территория ведьменных угодий. Совсем недавно Регина и сама жила среди людей и понимала соседку как никто другой. «Эвелин легко рассуждать о других с высоты своего полета», — фыркнула Кесиди. «Она дочь верховного друида, потому и задирает свой маленький носик, считая, что ей все дозволено, и она имеет право судить других. За братом бы лучше присматривала усерднее. Если уж кто и любит нарушать правила, так это ее ненаглядный братец». Слова соседки наслаивались на собственные мысли Регины и услышанные обрывки диалога Эвелин с братом, а полная картина дорисовывалась уже сама собой. Чутье подсказывало, что-то с этим Кайденом нечисто. «Ладно, хватит пустой болтовни», — вздохнула устала Кэссиди. «Будь добра, поставьте книги обратно». Регина встала из-за стола, вернула книги на свои полки и подумала, так ли прекрасна эта жизнь, как описывала ее Кередвена, если она отсекает тебя от остального мира, делает особенной, но вечно одинокой, могущественной, но тесно зажатой в рамках строгих правил. Что если она, как Кэссиди, будет метаться в этой клетке, словно зверь в неволе, норовя переступить запретную черту?